Глава 16 Ветров покачал головой, не одобряя такой впечатлительности. «По сторонам бы лучше смотрела», — буркнул он. Люся почти прилипла к двери, но на заднем сиденье обычного городского седана было не развернуться. Ветров находился близко, слишком близко, и она ожидала очередного приступа тошноты. Однако то ли он каким-то образом подавил свою неприятную способность, то ли она попривыкла, но ничего плохого с ее организмом не происходило. «Ну, может, только в желудке похолодело, но это скорее от напряжения». «Что ты здесь делаешь?» – сердито спросила Люся. Охрана на передних сиденьях очевидно оглохла и ослепла. «Даже затылки их как-то окаменели!» «Не поверишь, работаю!» Ветров кивнул на служебный автомобиль видовой полиции, припаркованный возле клуба. «Приехали побеседовать с господином Терентьевым, а тут, ба, машина моей лягушонки!» Она нервно дернулась, шарахнулась головой о стекло, выругалась... «Но разве можно так открыто говорить об ее архаичной форме?» Умом Люся понимала, что обстоятельства дела, охота на низших архов, не оставили никакой интриги для всех причастных к расследованию. Но с детства вдолбленная табуированность темы заставляла ее болезненно реагировать на подобные разговоры. «А ты не можешь?» Справившись с собой, спросила. «Не трогать пару дней Терентьева?» «Приплыли. Ты же сама мне порнофотку приперла, А теперь, говоришь, не работать по ней?» Удивился Ветров. Спугнете мне клиента», — огорчилась Люся. Он посмотрел на неё внимательно, покачал головой и сказал почти нежно. «А давайте, Людмила Николаевна, пообедаем?» «В балалайке?» – ухмыльнулась она. Ветров традиционно не отреагировал на подначку. Вместо этого отправил сообщение, судя по всему, своим сотрудникам, потому что полицейская машина сразу покинула стоянку и попросил витязей отвезти их в пиццерию на соседней улице. Ох, видела бы их Нина Петровна! Только и подумала Люся, заказывая в Неаполитане еще и пиво. Она же без руля и без нормального телефона. Ее все утро обижали, а ведь неделя только началась. Еще и ветров появился, как из под земли. Ты не лопнешь, Люсенька? насмешливо уточнил, когда она попросила в добавок картошку фри. А и лопну. «Зато тебе повышения не видать». «Какая добрая девочка!» Хмыкнул Ветров и заказал черный кофе с аскетичным салатиком. «Так что тебе понадобилось от господина Терентьева, директора клуба «Вишенка»?» «Мне?» Она округлила глаза. «Да мне он вообще не сдался. Это все сусловские затеи». «Ну, конечно». То-то тебя с утра пораньше в прокуратуру понесло. Тебе что, докладывают о моих перемещениях в режиме реального времени? У меня стоит программа слежения за автомобилем охраны. На твою тоже поставим, имей в виду. Иногда я поглядываю на карту, когда скучно. Ну-ну. На Люсю новость о слежке за слежкой особого впечатления не произвела». Как честному человеку, ей скрывать от полиции было нечего. «Меня удручает, что ты маешься от скуки. А я-то надеюсь, что полиция работает и ловит маньяка. Терентьев, флюся, терпеливо напомнил Ветров. Суслов ждет от него взятки. Не стала скрытничать она. А я как бы выступила провоцирующим фактором. «Бескорыстно? То есть даром?» Люся посмотрела на него с удовольствием. Ей нравилось, что Ветров сразу видел суть. «Разумеется, не даром. Во имя эксклюзива для портала. Я же деловая женщина, помнишь об этом? Мне родители бизнесов в наследство не оставили». «С таким рвением ты от моего наследства камня на камне не оставишь». Хмуро заметил он. «Ту же вишенку теперь придется продавать по бросовой цене. Подать тебе на бедность», – язвительно предложила Люся. «Ты когда-нибудь пробовала вести себя вежливо? Просто для разнообразия?» С доброжелательностью дикого вепря спросил ветров. «Пробовала, и об меня все вытирали ноги». Охотно отозвалась она. «Так себе результат». «Так что, вы поговорили с Фёдором Гореловым о его нестандартных видах досуга в постели с нежитью? «Кстати, в постели с нежитью». «Классный заголовок для любовного романа, правда?» «Горелова мы вызвали повесткой». его лично явились». «Какая куртуазность!» «Не связано ли это, Павел Викторович, с тем, что он одноклассник вашего отца?» И она сунула ему вилку под нос на манер диктофона. «Брысь!» — устало рявкнул Ветров. «Люсь, ну какого вообще?» «Теперь мне придется притормаживать доследование по клубу, чтобы не переходить дорогу главному прокурору». Ты поставила меня в дурацкое положение. Да ну, вы даже Горелого еще не допросили. Опять же, пожарные проверки клуба, страховщики. Пока соберете все бумажки, экспертизы, заключения, Терентьев сто раз успеет со своей взяткой. Так что не наседай, Пашенька. «Теперь ты учишь меня работать, Люсенька». Тут принесли пиццу, и она не стала отвечать. «Твой Китаев так и не спустил в наш отдел переписку с этим Уотсоном XY Холмсом», — сообщил Ветров от кофе. «Но я попросил бабушку скинуть мне скрины». «Блин!» — с чувством воскликнула Люся. «И как это я сама не додумалась? Элементарно же!» «Совсем вы меня этим маньяком запугали?» «Так что там?» «Я тебе перешлю. Посмотришь сама». Но бабушка крепкий орешек, вдова матерого ФСБшника. У нее паранойя развита на подсознательном уровне. Ничего слишком личного она не сообщила. Ни города, в котором живет. Ни своего, ни твоего имени. Все очень обтекаемо. В духе «Сегодня случилось дурацкое событие, которое очень меня напугало. Моя любимая девочка попала в неприятности». «Так она про тебя пишет». «Моя любимая старушка», — растрогалась Люся. «Смотри, что получается». Ветров был не склонен к сентиментам. Его голос звучал сухо. «Первая точка вхождения в твой близкий круг». «Это Леонид Самойлов. Журналист, который четыре месяца назад поставил жучок в трость. Практически сразу после того, как ты травмировала ногу. Прослушка отдала маньяку основные сведения о тебе. Твое расписание, привычки. Возможно, информацию о страхе перед человеком-невидимкой». «Возможно», – задумалась Люся. Я наверняка кому-нибудь об этом говорила. Выяснил он и то, что у тебя есть любовник, фармацевт Баринов, И через несколько недель начал окучивать его сына в интернете. То ли, чтобы запутать следствие, которое бы потом расследовало убийство. Подросток напал на женщину, которую винил в разводе родителей. Норм. То ли потому, что ему было так интереснее. «Дружка Баринова-младшего, сына министра, зацепила случайно. Благодаря прослушке наш мистер Икс узнал о твоей дружбе с соседкой. Потому что Нарушка не дала бы этой информации. Бабушка не выходит из дома. Ваше общение ограничено пределами лестничной площадки». И три месяца назад он начал переписку с соседкой. «Это у него уже традиция». Утешать после убийства скорбящих родственников. «Сволочь такая!» Люся ощутила дрожь в позвоночнике. И даже пицца не спасла. Прослушку мы ему перекрыли. Бабушка скупа на детали. «Вопрос. Как он узнал о твоей встрече с моей бывшей Вероникой в кафе «Нет»?» «Ну, зашла ты в кафе». «Из окон вашего разговора с Вероникой не было видно. А если и видно, то не слышно». «Как маньяк понял, что ты откликнешься на ее предложение приехать в кафе еще раз?» «Логика. Кафе принадлежит твоей бывшей. Ты спишь на моем диване». «Очень сложно. Мои ребята только начали проверку телефона и машины, но вряд ли мы там что-то найдем». «Витязи утверждают, что наружки не было. Как именно он продолжает следить за тобой? Что мы упускаем?» «А вдруг он нас слышит прямо сейчас?» Люся похолодела. «Как?» Коротко осведомился Ветров. А Веронике знали твои сотрудники. Ты поручила им интервью». «Господи, это самое гнилое дело из всех, которые я вел» вырвалось у него. Чувствую себя идиотом. Ну хотя бы охотятся не на тебя. Не проникло его страданиями, милюся. А я скоро в психушку попаду из-за постоянной угрозы. Вам еще повезло, что я стрессоустойчивая и не бьюсь в перманентной истерике. А иногда очень хочется, знаешь ли. Проверил бы ты своих витязей, ветров они тоже могли слить инфу о Веронике. «Охрану я заменю», – кивнул он. «Всех, кто вел тебя в тот день, перетрясу с особой пристрастностью». «И яга Колю», – вздохнула Люся. «И яга Колю». «Сдались тебе эти яги!» «Ну, должна же быть у девушки мечта!» «Во всех сериалах, кстати, к маньякам прилагаются герои-спасители». Мне Нина Петровна рассказывала. «А у меня что?» «А у тебя пицца». И Ветров стащил с ее тарелки один кусочек. «О, начальник явился!» Приветствовал Люсю флегматичный Баян Зорин, когда она добралась наконец до конторы. «А мы уже решили, что ты изменяешь нам с другой редакцией. Как у нас дела?» Костя уехал в соседний город. По делу русалки, помнишь? Тамошняя полиция собирает пресс-конференцию, и он надеется урвать эксклюзивчик. В городе два легких ДТП и один пожар на стройке. На крыше загорелся рубероид. «И еще кое-что, Люся». Добавил он так неуверенно, что она немедленно насторожилась. «Что, кое-что?» «В общем, твоя сестрица опять отличилась и вляпалась в новый скандал». «Господи!» – процедила Люся. «Выпусти дуру из тюрьмы, и хлопот не оберешься. Показывай, что там». Зорин повернул к ней монитор, где была открыта страница «желтой онлайн-газетенки». На снимке Катька в весьма расхристанном виде восседала на коленях у мэра города. Тот выглядел довольным таким положением дел. Судя по антуражу, снимок был сделан в приватной кабинке дорогого ресторана. Судя по качеству, с камеры наблюдения. «Так...» – медленно протянула Люся. «Откуда слив?» Ресторан объявил, что их хакнули. С явным сарказмом поделился Зорин. А камеры у них стояли для безопасности, а не слежки за клиентами. Ну да, в приватном кабинете. В общем, скандал. Не, у нас, конечно, за моралку с должности не снимают, тем более, кто устоит перед ерилкой. Но мэр занял свое кресло благодаря тестю, и вряд ли тот продолжит его поддерживать после таких фото. «Ну и пока-пока, чувак, ты все равно плохо справлялся со своими обязанностями». «Скучные политические дрязги», — резюмировала Люся. «И Катька в образе провинциальной Моники Левински. Тоска смертная». «Так мы даем эту новость, начальник. У нас и рыба готова. Ждем твоего решения». Люся задумалась. «С одной стороны, политику она не любила. Да и подобная пошлость не формат их издания. С другой стороны, новости есть новости. Какие уж есть». «Даем», — определилась Люся. «Люди имеют право на информацию». «Даже такую?» «Как Катька вообще попала на колени к мэру? Кто-нибудь мне объяснит?» Ерила же!» Отозвался Зорин с таким видом, будто это закрывало все вопросы. «Маш!» Люся помахала рукой перед монитором Волковой, которая, как обычно, работала в наушниках и не обращала внимания на происходящее в редакции. «А?» Она моргнула и подняла взгляд. «Ты написала рекламный материал для кафе «Нет».» «Там такая ерунда, Люсь!» Маша стянула наушники и потянулась. «Это Вероника, владелица кафе. Рассказывает не про бизнес, а про свою любовь с Павлом Ветровым. То ли мемуары гейши выходят, то ли плач Ярославны. Понятия не имею, как собрать из такой фигни нормальную рекламу». «И это с придурью», – с досадой сказала Люся. «А нормальные люди в этом городе остались? Или одни мерзавцы и психи?» «В отпуск тебе пора», – диагностировала Волкова. «Когда на меня накатывает, значит, переработала до ненависти к человечеству. Неделя с книжкой у моря, и все пройдет». «Ну да». Только вместо «Недели у моря» у Люси марафон с маньяком. И «Ветров» в качестве постоянного элемента, который бесит. Редактор Кач-Синичка на вопросы Люси задумалась надолго. «Нет», — сказала она. «Ничего хорошего о Каркорах я не знаю. Разве что сказку века это четырнадцатого». О том, как змея о трёх головах спас деревню от чудища на трёх ногах. Чего ещё ждать от понедельника? Только змеев и чудищ. В своём кабинете Люся ещё немного посмотрела на фото Катьки. Хороша даже сквозь плохое качество снимка. Вот что с ней делать? Сестрица как будто целенаправленно притягивала к себе неприятности. Захлопнув ноутбук, Люся растянулась на диване и злобно посмотрела на кнопочный телефон. И тут он зазвонил. Да так громко, пронзительно, противно, что она чуть на пол не скатилась. «Да», — рявкнула в трубку. «Привет, Люсь». Голосом Деда Дуба сказал допотопный мобильник. Сестрица-то твоя, вон а что. А, ага, совсем бедовая девка. Угу. Люсь, а давай чаю попьем? Давайте, обрадовалась она. Деда Дуба, который до ветрова занимал пост начальника видовой полиции, она не то чтобы любила, но уважала. Работали они с ним по-разному, но в целом ровно. «Ты у себя? У себя, у себя. И я у тебя. Сейчас поднимусь». Люся вскочила на ноги, вышла в приемную, предупредила Ольгу, чтобы та заварила им вкусного чая с конфетками. И встретила деда Дуба лично, приняв у него пропитанное холодом и влагой пальто. Пенсия пошла домовику на пользу. Посвежел, помолодел даже. Преисполнился некой умиротворенности, которой раньше за ним не замечалось. «Я вам звонила», — сказала Люся, когда они расположились в ее кабинете. «А вы не отвечали». «Вжух!» И вместо приличного Дмитрия Юрьевича какой-то склизкий Павел Викторович. «Шок!» «Это все китаевские происки», — кивнул он. Впрочем, я не в обиде. Тридцать лет на службе, пора и честь знать. Я ведь к тебе с просьбой, Люся. Ну вот. А просто так, без всякого повода, к ней уже и заглянуть нельзя. Однако возмущаться не стала. Молчала, ожидая продолжения. Дочь у меня была. Скорбно начал дед Дуб. Росла, росла а потом стала Навью. «О, Господи!» вырвалась у нее. Таких подробностей Люся о старом видовике не знала. Двадцать исполнилось девочке, когда она решила отравиться от несчастной любви. Да испугалась в последний момент. Пятнадцать лет потом пробыла нежитью. В деревне у тещи пряталась от людей. «Дмитрий Юрьевич!» – растерянно пролепетала Люся, не зная, что и сказать. «Наверное, нет страшнее участи для родителей, чем самоубийство ребенка. Всю жизнь потом спрашивать себя и гадать. А мог ли ты предотвратить, защитить, уберечь?» И отвечать себе «Мог, мог, не увидел, не почувствовал». Не обратил внимания. «Когда твое интервью с Навью прочитал, у меня душа перевернулась. Угробят же ее. Уж больно она клубу мешает. Люсь, а давай нафиг у меня поживет. Я хоть и старик, но домовик. Свои стены смогу защитить». «Ее Ветров в какой-то квартире спрятал» ответила Люся, потрясённая этой драмой. «Вам лучше с ним поговорить». «Опять этот Ветров!» На лице деда Дуба явственно отразилась неприязнь. «Выскочка!» «Он же наверняка в полицию подался, чтобы за своим отцом при случае следы замести». «Люди рвутся к власти только для собственной выгоды, Люся». А в городе у ветровых бизнес, и этот бизнес следует охранять. Вот и прибыл наследничек при погонах и полномочиях. Очень удобно, правда? «Правда», — эхом отозвалась Люся. Ее скрутило новым витком ненависти ко всем людям на земле. «Давайте я ему прямо сейчас позвоню и про Навь спрошу». «Да я сам» отказался дед Дуб. «Мне посредники с щенком не нужны». «Сам так сам». И Люся принялась расспрашивать, как живется ему на пенсии. А вечером она напилась. Сидела в пустой квартире на полу кухни и хлестала коньяк прямо из бутылки. И даже подвывала время от времени тихо и на одной ноте. Казалось, что весь чёртов мир ополчился против Люси. Мог ли Як-Коля работать на маньяка? Почему Китаев выписал сюда именно Ветрова? Почему Ветров так легко переехал в её квартиру? Почему собственная бабушка выгнала его из дома? Кому вообще можно верить? А если и Носов против неё? «А если Зорин?» «Маша Волкова!» К тому времени, когда Ветров приперся с работы, Люся уже распевала звезду по имени Солнце, перемешая слова и «У-у-у-у!» протянул он, застыв на пороге. «А говорила, стрессоустойчивая!» «Я тебе чай заварю!» «Я больше не могу!» Выпалила Люся, размазывая слезы. «Я больше совсем-совсем не могу. Я тебе не верю. Вообще никому. У меня острый психоз». Ветров склонился над ней. Как-то ловко подхватил и поднял на ноги. Повел ревущую в спальню. «Так-то ты долго держалась», — признал он. И тут она ощутила, что от него исходит нечто теплое и приятное. «Это еще что такое?» Люся цепко ухватилась за его рубашку, принюхиваясь и прислушиваясь. Мысли путались, в голове шумело, в горле саднило. Но ей приспичило понять прямо сейчас, как же могло его воздействие так измениться. «Тебе меня жалко», — вдруг осенило ее. И это было особенно непереносимо, унизительно, гадкое. Она отшатнулась, едва не упала. Ветров прижал ее покрепче. Люся запрокинула голову, пытаясь прочесть его эмоции. И тут его губы оказались так близко, что она испугалась, что прямо сейчас он ее поцелует. Мир стремительно изменился. Стал больше, просторнее, четче. Она падала, как Алиса, в кроличью нору и, наконец, достигла пола, оттолкнулась с задними лапами и с пронзительным кваканьем скрылась в безопасной темноте под кроватью.